формирующиеся при дистилляции этих зловещих метеоров, которые оседают на внутренних частях тела. И счастлив тот, кому удается отделаться какими-нибудь пустяками, вроде кашлей, катаров и так далее, как это без конца повторяют и доказывают нам доктора. Но самое, по-моему, страшное зло, когда вообще не удается найти этому хоть какое-то приложение когда вы отлучены от всякой работы и всякого учения. Так давай же, дорогой читатель, приложим все усилия и немедленно освободим себя от всякого желания пукать, от всевозможных резких ветров, наконец, от всяческих болезней, этими ветрами вызываемых, а также от риска издать непристойный звук, Так вот, дорогой читатель, освободимся же от всего этого, и чем скорее, тем лучше. Давай же выпустим его немедленно, прежде чем он начнет отравлять нам жизнь и портить здоровье, а потом сделает нас ипохондриками, меланхоликами, психами и маньяками. Последуй же, дорогой читатель, моему примеру и живи по принципу, что пукать — дело чрезвычайно полезное. И это относится к каждому из нас без исключения. Ты уже имел возможность убедиться в этом, ощущая благотворное влияние пука, но тебе предстоит еще больше в этом увериться, когда я приведу тебе примеры с людьми, которые удерживали в себе ветры и тем нанесли себе опаснейший вред. Некая дама прямо посреди многочисленного собрания, вдруг ощутила боль в боку. Встревожившись столь непредвиденным инцидентом, она покинула праздник, который, похоже, только ради нее и был устроен, и который она украшала своим присутствием. Все приняли в этом живейшее участие, забеспокоились, заволновались, устремились на помощь, собрались спешно созванные ученики Гиппократа, Начали советоваться, искать причину недомогания, ссылаясь при этом на важный авторитет. И в конце концов начали выяснять, какого образа жизни придерживалась оная дама и какие имела гастрономические наклонности. Дама подумала, подумала и вспомнила, что бессовестно удержала пук, который настойчиво просился наружу. Другая, подверженная ветрам, удерживала пленниками двенадцать пуков, которые один за другим просились на свободу. Так вот, долго она подвергала себя такой мучительной пытке, а потом оказалась за изысканно сервированным столом, намереваясь произвести там фурор. И что бы вы думали? Она только глазами пожирала все эти яства, а отведать не могла ни кусочка. Она была так набита, и желудок ее был так переполнен ветрами, что не мог принять никакой пищи. Один болтливый вертопрах, велеречивый аббат и важный судья, каждый на свой лад, совершая дело противное природе, превратили тела свои в некое подобие эоловых пещер. Они впускали туда ветры. Один своим бахвальством, второй — учеными проповедями, а третий — длинными речами. Вскоре все трое почувствовали сильнейшие кишечные бури, но поднатужились, собрались силами и устояли против ее гнева. Никто из них не позволил себе выпустить ни единого пука. И что бы вы думали? Всех троих в миг безжалостно сразили сильнейшие колики — которые не в силах были облегчить даже все аптеки мира, и все они оказались на волосок от смерти. И какое же, напротив, счастье способен подарить нам, дорогой читатель, вовремя и кстати пущенный пук. Он рассеивает все симптомы серьезной болезни, развеивает все страхи и успокаивает своим присутствием возбужденные рассудки. Вот некто, воображая себя смертельно больным и обратившись к помощи приверженцев Гелиана, вдруг испускает внезапно обильный пук и уже воздает хвалу медицине, чувствуя, что полностью исцелен от недуга.